Глава шестая. Идеальная невозможность. Филадельфия, 1987 год. Прошло более двух лет с момента публикации нашей с д о в о м статьи, вводящей концепцию квазикристаллов. За это время отношение к ней в научном сообществе уже успело несколько раз поменяться. В течение первого года после публикации нашей статьи квазикристаллическая теория воспринималась как единственное жизнеспособное научное объяснение нового открытого сплава с икосаэдрической симметрией. Создавалось впечатление, что эта идея хватила научный мир как ураган и спровоцировала целую серию интересных открытий. Исследователи комбинировали алюминий с другими элементами, не только с м а р г а н ц е м который использовался в первоначальном эксперименте, и открывали все больше квазикристаллических сплавов симметрии и к о с а й д р а Попутно был обнаружен материал симметрии восьмого порядка, потом десятого, а затем и двенадцатого. Тем самым было твердо установлено существование материалов с различными симметриями, которые прежде считались запрещенными. Я восхищался достижениями других ученых, и пока что все они вписывались п р е д с т а в л е н н у ю нами квазикристаллическую теорию. Но счастье казалось недолгим. Маятник начал обратный ход, и стали появляться конкурирующие объяснения, а также серьезная критика. Первым и самым громогласным критиком нашей теории стал дважды лауреат Нобелевской премии Лайнус п о л и н г Для научного сообщества Полинг был величественной фигурой. Как одного из основателей квантовой химии и молекулярной биологии, его считали одним из самых значительных химиков XX века. Нет такой вещи, как квази-кристаллы, любил издевательски пошутить Полинг. Есть только квазиученые. Полинг предположил, что все открытые аномальные сплавы представляют собой сложные примеры кристаллов с о множественным двойникованием. То есть примерно то же, что первоначально предположили ведущие ученые Национального бюро стандартов. Однако Полинг имел в виду совсем другую и очень конкретную организацию атомов, которая, по его словам, может объяснить дифракционную картину. Если Полинг был прав, то в новых материалах не было ровным счетом ничего заслуживающего внимания. Вся наша работа канула бы в забвение как любопытный эпизод из истории науки. Для работающих в сфере материаловедения и химии, подобно д е н у Шехтману и его коллегам, возражения Полинга были пугающими и воспринимались как серьезные угрозы. На протяжении всей своей карьеры Полинг ставил под вопрос общепринятые суждения и добивался успеха. Это был не тот человек, которого хотелось иметь в качестве интеллектуального соперника. Я, однако, не разделял этих опасений по одной простой причине: альтернативная идея Полинга никогда не казалась мне правдоподобной, хотя бы потому, что модель Полинга со множественным двойникованием для и к о с а и д р и ч е с к о г о сплава а л ю м и н и й ш е с т г м а г н е ц была намного сложнее нашего квази кристаллического объяснения. А когда дело касается науки, лучшим обычно оказывается простейшее объяснение. Мы с Джошем с о к о л а р о м установили, что квази кристаллическая картина требует четырех разных строительных блоков, каждый из которых состоит из десятков атомов, и эти блоки должны быть организованы в квази периодическую последовательность. Полинг считал, что материал напротив состоит из множества сросшихся друг с другом кристаллов, ориентированных под разными углами. т о была вариация идеи множественного двойникования, которую Джон Кан первоначально обсуждал с д э н о м Шехтманом. Согласно теории Полинга, повторяющиеся строительные блоки в каждом кристалле содержат более чем по 800 атомов каждый. Сказать, что это было намного сложнее нашей теории, это ничего не сказать. В действительности, когда п о л и н г выступил со своими идеями, я был куда больше разочарован другой конкурирующей идеей, которая стала завоевывать известность примерно в то же время. Речь идет о модели икосаэдрического стекла, теории, разработанной Питером Стефенсом из Университета с т о у н и б р у к и Алланом Голдманом. из Брукхевенской национальной лаборатории. Это была значительно усовершенствованная версия модели Шехтмана-Блэха. Новая модель и к о с о э д р и ч е с к о г о стекла предполагала атомную структуру, состоящую из кластеров и к о с о э д р и ч е с к о й формы беспорядочно разбросанных в пространстве. Эта особенность объясняла слово "стекло" в названии теории, поскольку термин "стекло" относится к материалам со случайным расположением атомов. В этой модели вершины всех кластеров и к о с о и д р и ч е с к и е формы были выровнены так, чтобы указывать на одни и те же направления в пространстве. Это похоже на модель ш е х т м а н а б л е х а с одним важным усовершенствованием. Стефенс и Голдман добавили объяснение, как соединять кластеры друг с другом таким образом, чтобы между ними оставалось намного меньше зазоров и щелей. Эти две модели и к о с о д р и ч е с к о е стекло и нашу квазикристаллическую теорию принципиально можно было различить по четкости и выравниванию пятен, предсказываемых на дифракционной картине. Идеальный квазикристалл дает рисунок из компактных точек, расположенных вдоль пересекающихся прямых линий. Для икосаэдрического стекла предсказывался очень похожий дифракционный узор, только вот пятна были размытыми и неидеально выровненными. К сожалению, исходные данные были неоднозначными из-за особенностей исследуемого материала. Если не вдаваться в детали, то оригинальный а л ю м о м а р г а н ц е в ы й образец Шехтмана был не очень высокого качества. В нем изначально не все было б е з у п р е ч н о Группы, которые пытались независимо воспроизвести этот образец, сталкивались с теми же трудностями. Проблема с четкостью и расположением дифракционных пятен, наблюдавшаяся для оригинального образца, не была сразу очевидна из опубликованных фотографий. Такие снимки обычно оказываются переэкспонированными, что скрывает недостатки. Однако этот момент стал совершенно явным на более точных рентгеновских дифракционных картинах, полученных позднее Полом х е н н и и Питером б е н с е л о м в Пенсильванской лаборатории по изучению строения вещества. Их рентгеновская дифракционная лаборатория располагалась буквально через дорогу от корпуса Пенсильванского университета, где находился мой кабинет, так что я мог ознакомиться с результатами тестов сразу, как только они были готовы. Как всякий, кто привержен своей теории, я, надо признаться, находил новые дифракционные изображения довольно тревожными. Они ясно показывали, что рентгеновские дифракционные пятна размыты и выровнены не идеально, что не совпадало с предсказанной нами картиной. Казалось, что результаты соответствуют прогнозам как раз для конкурирующей модели стекла. Это было плохо. Но несмотря на это, я знал, что результаты рентгена структурного анализа не обязательно означают смертный приговор для нашей теории. Размытость и небольшое нарушение выравнивания дифракционных пиков могли объясняться одним простым феноменом, явлением, которое естественным образом возникает, когда исходная жидкая смесь элементов, с л у ж а щ а я для создания квазикристалла, охлаждается слишком быстро. Это приводит к фиксации случайно разбросанных дефектов и мешает атомам достичь идеальной конфигурации. Как оказалось, все эксодрические о образцы алюминия-6 м а р г а н е ц к о т о р ы е на тот момент существовали, были получены с использованием процесса быстрого охлаждения. И на то были причины. Если вещество охлаждалось медленнее, ему не удавалось образовать квазикристалл. Вместо этого атомы алюминия и магния полностью перестраивались в классическую кристаллическую конфигурацию. Для анализа ситуации мы с Джошуа Соколаром объединили усилия со знаменитым специалистом по теории к о н д е н с и р о в а н и я состояния Томом Лубенски. Втроем мы разработали детальную теорию, описывающую различные искажения, которые ожидаются в квазикристаллических дифракционных картинах вследствие дефектов, вызванных быстрым охлаждением. Мы обнаружили, что наши расчеты позволяют воспроизвести в точности такую картину размытости и смещения дифракционных пиков, какая наблюдалась в рентгеновских экспериментах с а л ю м и н и й 6 ш е с т м а р г а н е ц Это означало, что наша теория может быть адаптирована для предсказания как четких, так и размытых точек в зависимости от используемого процесса охлаждения. Таким образом, мы все еще оставались в игре. Модель и к о с а и д р и ч е с к о г о стекла тоже оставалась в игре, поскольку она и так предсказывала размытые пятна. Что еще ухудшало ситуацию? Данные также оставляли место и для одной из версий идей Полинга. о кристалле со множественным двойникованием, если допустить наличие повторяющихся строительных блоков, состоящих как минимум из восьми сотен атомов. Таким образом, все три модели могли объяснить данные Шехтмана. На самом деле существовал еще один тип теста, который мог определить исход состязания, и он включал нагревание вместо охлаждения. Если на протяжении длительного времени аккуратно нагревать образец, не доводя до температуры расплавления, то возможны три разных исхода. Он может либо образовать еще более совершенный квазикристалл с четкими пиками, как прогнозировали мы с довом. либо образовать еще более совершенный кристалл со множественным двойникованием, в согласии с о г л а с и и с т е о р и е й Полинга, либо остаться непорядочным и к о с и д р и ч е с к и м стеклом с размытыми пиками в случае, если верна модель Стефенса-Голдмана. Однако, к сожалению, эксперимент с нагреванием нельзя было провести ш е х м а н о в с к и м сплавом алюминий-шесть м а г н е ц из-за его тенденции кристаллизации. Подогревание сплава даже в течение небольшого времени полностью разрушало и к о с и д р и ч е с к у ю симметрию, так что становилось невозможным определить, какая из теорий верна. Фактически даже спустя более трех десятилетий после открытия Шехмановского сплава а л ю м и н и й 6 м ш е с т м а г н е ц эксперименты не позволяют со всей определенностью сказать, является ли он квазикристаллом. коседрическим стеклом или кристаллами со множественным двойникованием Лайнуса Полинга. э т а дилемма отчасти объясняет, почему научному сообществу понадобилось так много времени, чтобы признать к в а з и к р и с т а л л ы новой формы вещества. Другая причина задержки признания имела скорее теоретическую природу, связанную с глубоким исследованием мозаик Пенроуза. Критики, предпочитавшие модель экосидрического стекла, настаивали, что истинный квазикристалл — это недостижимое состояние, поскольку нет правдоподобного способа его вырастить. Для кристаллографов слово «рост» означает медленное формирование кристаллов из жидкой смеси атомов. Каждый может создать кристаллы сахара, растворив много сахара в воде и подождав несколько дней, пока он кристаллизуется. Подобные процессы протекают и в природе, и в лабораториях. В микроскопическом масштабе при этом происходит вот что: все начинается с какого-то небольшого кластера атомов в жидкости. К нему присоединяется все больше и больше атомов, пока кластер не вырастает до видимых размеров. Для протекания такого процесса важно, чтобы атомы поддерживали регулярный периодический порядок, в каком бы месте они ни присоединялись. Поскольку атомы в жидкости случайно встречаясь с кластером взаимодействуют только с ближайшими его атомами, должны существовать простые силы или простые правила, определяющие, где атомы смогут присоединиться, а где нет. Обычный опыт сборки мозаик Пенроуза наводит на мысль, что для квазикристаллов не существует таких простых правил роста. Представьте, что вы решили покрыть большую поверхность пенрозовским узором, используя стопку широких и узких ромбических плиток. Вы знаете о правилах совмещения и поэтому обязательно станете присоединять каждую новую плитку в соответствии с тем, как предписывают пенрозовские замки. Ваша цель полностью покрыть поверхность, не оставляя никаких просветов. Вам может показаться, что эту задачу легко выполнить. В конце концов Пенроуз показал, что используя плитки с замками, можно полностью покрыть поверхность даже бесконечной протяженности. Но это было бы серьезным заблуждением. Мозаика Пенроуза подобна сложному пазлу, состоящему из фрагментов всего лишь двух форм. У задачи есть правильное решение, способ которым соединяются все элементы пазла. Однако для нахождения точного решения требуется спокойствие и множество проб и ошибок. Если начать складывать плитки одну с другой, вы вероятно столкнётесь с трудностями уже после десятка другого элементов, даже если будете педантично следовать всем правилам совмещения при добавлении каждой плитки. В итоге образуется место, на которое не подойдёт ни широкая, ни у з к а я плитка. Придется начать заново, попытавшись выбирать другие варианты. Скорее всего, однако, вы и в этот раз продвинетесь не намного дальше. Проблема состоит в том, что правила совмещения п е н р о у з а гарантируют лишь то, что добавляемая плитка правильно расположена по отношению к непосредственным соседям. Они не гарантируют, что эта плитка правильно располагается по отношению к остальным плиткам мозаики. Так что если вы не особо везучие, некоторые плитки, уже добавленные к отдаленным друг от друга частям мозаики, окажутся в конфликте друг с другом. И этот конфликт неожиданно проявится лишь когда вы достигнете точки, в которой не сможете добавить очередную плитку. Ученые называют такую тупиковую ситуацию дефектом. Если вы продолжите добавлять плитки, то вскоре обнаружите новый дефект. А затем еще, еще и еще. К моменту, когда будут уложены сотни плиток, дефектов окажется так много, что результат вряд ли будет напоминать мозаику Пенроуза. Пенроуз, конечно, доказал, что плитки можно уложить в идеальный узор без дефектов, но он никогда не утверждал, что сложить такой узор можно просто добавляя плитки друг к другу в произвольном порядке. В действительности ему самому было хорошо известно, что найти правильное расположение почти невозможно. Если эта проблема возникает с мозаиками Пенроуза при использовании правил совмещения, рассуждали критики, то же самое должно происходить и с атомами, которые один за другим присоединяются к растущему кластеру при формировании квазикристалла. В ходе роста будет появляться так много дефектов, что окажется практически невозможно образовать что-то хотя бы напоминающее квазикристалл. Скептики пришли к выводу, что во всех практических смыслах идеальный квазикристалл это недостижимое состояние вещества. Это был по-настоящему тяжелый момент в нашей квазикристаллической истории. Обе проблемы казались непреодолимыми. Лучшие эксперименты с алюминией 6 м а р г а н и ц проводились с быстро охлажденными образцами, которые всегда давали на рентгеновской дифракционной картине размытые пятна вместо предсказываемых нами четких точек. А теперь еще появился сильный теоретический аргумент в пользу того, что квазикристаллы н е д о с т и ж и м ы е на практике состояние вещества. д и с к у с с и ю удалось разрешить благодаря двум прорывам. Один был теоретическим, другой экспериментальным. Йорктаун Хайтс, Нью-Йорк, 1987 год. Теоретический прорыв был связан с открытием альтернативы п е н р о у з о в с к и м замкам, так называемых правил роста. Они позволяли добавлять плитки к мозаике по одной безо всяких ошибок и без образования дефектов. К установлению правил роста меня подтолкнул очередной визит в исследовательский центр IBM имени Томаса Уотсона в о т с о н а в Йорктаунхайтс, штат Нью-Йорк. На этот раз меня пригласили туда на лето для продолжения исследований по квазикристаллам. Однажды в период моей работы в центре исследователь по имени Джордж Онада пригласил меня и еще одного коллегу Дэвида Девиченцо н на ланч. Он хотел обсудить новую идею о том, как избежать дефектов в мозаиках Пенроуза. Джорджа я знал несколько лет. Мы встречались во время моего первого научного отпуска в IBM в 1984 году, примерно тогда же, когда вышла наша первая с д о м о м статья по квазикристаллам. А с Дэвидом я познакомился, когда он еще был аспирантом в Пенсильванском университете. Когда мы уселись за стол, Джордж объяснил, что он знаком с проблемой частых дефектов, возникающих при следовании п р а в и л а м совмещения Пенруза, но поработав над этим вопросом, обнаружил, что можно выработать дополнительные правила, которые гарантируют снижение частоты возникновения дефектов. Идея звучала интригующе, так что быстро покончив с ланчем, мы перебрались для дальнейшего обсуждения за большой круглый кофейный стол. Джордж вытащил коробку полную бумажных пенрозовских плиток и начал демонстрировать свои новые правила. Без сомнения, правила Джорджа были шагом вперед. Мы все равно в итоге зашли в тупик и получили зазор, который невозможно было заполнить, но прежде мы смогли сложить друг с другом более двух десятков плиток. Поняв, как работают новые правила Джорджа, мы заметили, что можно добавить еще одно правило, которое делает процесс еще лучше. А добавив его, мы обнаружили еще одно, ведущее к дальнейшим улучшениям. На протяжении следующих двух часов каждый из нас поочередно добавлял новые правила, пока мы вдруг не обнаружили, что можем покрыть весь стол плитками Джорджа без единой ошибки и без добавления новых правил. Со стороны было, наверное, странно видеть троих ученых, склонившихся над столом и пытающихся собрать самодельный бумажный пазл. Но если кому-то и было до нас дело, мы этого не заметили. Чем больше времени мы тратили на проект, тем более захватывающим он становился. Никто из нас не ожидал найти правила, позволяющие соединить так много плиток Пенроуза без единого дефекта. К сожалению, для этого нам понадобился длинный список туманных на первый взгляд правил вроде: если возникла конфигурация, похожая на такую-то и такую-то, то добавьте вот к этому ее краю широкую плитку. Однако в дальнейшем, внимательно изучив этот список, я заметил, что его можно компактно переформулировать в терминах добавления плиток в местах называемых открытыми вершинами. Вершина замощения – это любая точка, где сходятся углы нескольких плиток. Открытая вершина – это такая, в которой остается клинообразное пространство для добавления новых плиток. Весь наш длинный список новых правил удалось упаковать в одно единственное предложение. Добавлять плитку к вершине замощения можно только в случае наличия единственного варианта, ведущего к образованию правильной новой вершины, допустимой в идеальном п е н р о з о в с к о м замощении. В противном случае следует переходить к другой вершине. Может ли такое простое правило в самом деле работать? Математическое доказательство его эффективности оказалось непростым и потребовало нескольких месяцев работы. Я вновь п р и в л ё к к делу Джоша Соколара, который на тот момент уже считался мирового уровня экспертом по замощению. Прошло несколько лет с того времени, когда мы вдвоем впервые выдвинули свои соображения о том, как могут формироваться квазикристаллы. Тогда мы опирались на замки, реализующие правило совмещения л и н и и Амона и правило дефляции инфляции. Теперь же при помощи изощренного сочетания компьютерных программ и математических рассуждений, построенных Джошем, мы смогли продемонстрировать, что все эти три свойства были п р и н ц и п и а л ь н ы для доказательства того, что новые правила для вершин работают безотказно при небольшой технической оговорке. Первоначальный зародыш кластера из плиток включает конфигурацию, которую специалисты по мозаикам Пенроуза называют декаподом. Наши новые правила роста кардинально отличались от исходных правил совмещения Пенроуза. Его правила предписывают, как две плитки должны соединяться краями. Правила роста диктуют, как группы плиток должны соединяться вокруг вершин. Однако, как и правила совмещения, правила роста могли бы выполняться в результате реальных взаимодействий атомов, в которых связывающие их силы простираются не дальше, чем на несколько длин межатомных связей. Правила роста оказались полной неожиданностью для научного сообщества. В числе наиболее изумленных ими был и сам Роджер Пенруз. Мы с Роджером познакомились в 1985 году, когда я пригласил его в Пенсильванский университет на встречу с обеими моими теоретическими группами и коллегами-экспериментаторами, р а б о т а в ш и м и над квази-кристаллами. Я с удовольствием демонстрировал ему все наши исследования, вдохновленные его замечательным открытием. Роджер был образцом скромности и обходительности. Со своим звенящим британским акцентом он деликатно задавал нам сотни вопросов и щедро делился собственными идеями. У нас быстро установились прекрасные отношения, которые продолжаются по сей день, поскольку нас объединяет интерес как к вазикристаллам, так и космологии. Однако в 1987 году Роджер все еще был убежден, что правы скептики. Из-за проблем, которые возникают в процессе конструирования мозаик Пенроуза, он считал невозможным, чтобы атомы с обычными межатомными силами формировали высококачественные квазикристаллы. Но уже через несколько лет он изменил свое мнение. В 1996 году Роджеру исполнилось 65, и меня пригласили в Оксфордский университет отметить праздник и отдать должное многочисленным важным достижениям у ч е н ы м Это мероприятие дало мне возможность показать Роджеру математическое доказательство наших правил роста. На память я подарил ему редкий набор наших трехмерных строительных блоков, который он с благодарностью принял. Прошло еще почти три десятилетия, прежде чем мы смогли завершить доказательство правил роста для случая трех измерений. Хотя тут работают те же принципы, что и для двумерных плиток Пенроуза, получить доказательства оказалось намного сложнее. Трехмерные строительные блоки гораздо труднее визуализировать, и приходится рассматривать гораздо большее количество их конфигураций. Мы с Джошем откладывали эту задачу в долгий ящик, пока в 2016 году не решили вновь взяться за нее, опираясь уже на усовершенствованные технологии визуализации. К этому времени Джош стал профессором в университете Дьюка и подключил к работе своего талантливого аспиранта к о н о р а Ханна. Втроем мы, наконец, завершили доказательство. Обнаружение правил роста для двумерных мозаик Пенроуза оказалось достаточно, чтобы уничтожить концептуальный аргумент скептиков о том, что идеальный квазикристалл – это состояние недостижимое. Но удастся ли когда-нибудь найти такое сочетание элементов, которое сформирует в лабораторных условиях идеальный квазикристалл? Сендай, Япония, 1987 год. Еще до того, как наша статья о правилах роста была опубликована, один ученый, удаленный от нас на четверть окружности Земли, справился с этой задачей. Ан Пан Цай и его коллеги в японском университете т а х о к у объявили об открытии нового прекрасного и к о с а и д р и ч е с к о г о квазикристалла, состоящего из алюминия, меди и железа. В отличие от квазикристаллов, синтезированных ранее, образец Цая не требовал быстрого охлаждения, поэтому его можно было отжигать, то есть аккуратно прогревать в течение нескольких дней без превращения в кристалл. Отожженный квази кристалл был почти бездефектным и имел красивую граненную форму, которая демонстрировала его естественную симметрию пятого порядка. Образец на снимке из приложения к аудиокниге может на первый взгляд показаться непримечательным, чем-то вроде ограненного кристала алмаза или кварца, но он совершенно необыкновенен. На этом изображении вы видите самую первую в мире идеальную пятиугольную грань, и это был крупный научный прорыв по сравнению с непорядочными у п е р и с т ы м и структурами, которые образовал ы в шехмановский сплав алюминий-6 м а р г а н е ц До открытия квазикристаллов большинство специалистов сочли бы грани симметрии пятого порядка вымыслом, поскольку это было бы нарушением много вековых законов, установленных г в и и Браве. Однако перед вами находятся неоспоримые доказательства их существования. На проверку этих результатов понадобилось время. Однако Пол Хейни и его ученик Питер б е н с е л получили в итоге рентгеновские дифракционные картины для нового образца из алюминия, меди и железа в точности тем же способом, которым они получали их для шехманского о в а л ю м и н и я 6 м а е л е з н г На с е й раз х й н и и б е н с е л обнаружили нечто поразительно иное. Бреговские пики для образца Цая были четкими и точечными, а не размытыми. Положение этих пиков б ы л и идеально в ы р о в н е н ы вдоль прямых линий в соответствии с нашими предсказаниями для и к о с о э д р и ч е с к о й квазикристаллической модели. Наконец-то мы получили первый несомненный, надежный пример и к о с о э д р и ч е с к о г о квазикристалла. Защитники модели икосаэдрического стекла благородно признали свое поражение, и квазикристаллы были наконец признаны подлинной формой вещества. На протяжении следующих нескольких лет обнаруживалось все больше примеров идеальных квазикристаллов. Многие из них были найдены ц а е м и его коллегами. Когда много лет спустя у меня появилась возможность посетить его в Японии, я был рад возможности лично выразить ему с в о е в о с х и щ е н и е и п р е к л о н е н и е перед его историческим вкладом в науку. И все же, несмотря на это новые экспериментальные доказательства, оставалось немало скептиков, включая почтенного Лайнуса Полинга, который не поколебимо держался идеи о множественном двойниковании. Филадельфия, 1989 год. Я пригласил Полинга посетить меня в Пенсильванском университете, чтобы проанализировать вместе с ним имеющие решающее значение измерения образца цая, выполненные х е н н и и б е н с е л о м Это был памятный случай, и меня искренне впечатлило то, сколько часов Полинг потратил на скрупулезное прочесывание всех д а х В процессе анализа он задавал множество дотошных вопросов, пытаясь выявить потенциальные недочеты в новом рентгеновском дифракционном тесте. К концу дня Полинг признал, что даже модель с в о сотнями м ь ю с атомов на повторяющийся блок, которая, как он утверждал, объясняла данные по ш е х м а н о в с к о м у образцу а л ю м и н и й 6 ш е с т м а р г а н е ц не может объяснить новый квазикристалл. Но это не означало, что он признал поражение. Это означало, что ему надо вернуться и существенно увеличить в своей теории число атомов в одном строительном блоке, хотя это и сделает его теорию еще более запутанной, чем прежде. Полинг сказал нам, что планирует опубликовать новую статью в трудах Национальной академии наук, описав в ней свою пересмотренную модель множественного двойникования для идеального квазикристаллаца. В качестве жеста профессионального уважения он предложил нам сделать сопутствующую публикацию о том, почему квазикристаллическая модель объясняет эти результаты проще. При поддержке Полинга обе статьи появились рядом в одном из выпусков следующего года. Моя переписка с Полингом продолжалась еще не один год, а тем временем в лабораториях обнаруживались все новые и новые сочетания элементов, дающие безупречные квазикристаллы. С годами Полинг лучше ознакомился с квазикристаллической концепцией и, казалось, признал ее п р е и м у щ е с т в о Мне думается, он понял, что будущее за теорией квазикристаллов, но был не готов отказаться от своей любимой идеи. Я уважал его позицию. Я наслаждался нашими нескончаемыми дружескими дебатами и был глубоко печален, когда в 1994 году прочел новость о том, что он покинул нас в возрасте 93 лет. К тому времени было уже совершенно ясно, что на пути синтеза идеальных стабильных квазикристаллов в лаборатории не осталось никаких препятствий. Тема достигла такого уровня признания, что уже проводились ежегодные международные конференции по квазикристаллам с сотнями участников, от широкого круга экспериментаторов и теоретиков до чистых математиков. Я гордился своей ролью во всем происходящем, но вместе с тем чувствовал, что тема становится слишком многолюдной и зрелой на мой вкус. Для продолжения работы над квазикристаллами мне требовался вопрос, которым больше никто не занимался. Я повторял себе, что выращивание идеальных квазикристаллов в лаборатории казалось проще, чем кто-либо мог подумать. А могут ли идеальные квазикристаллы расти сами, без всякого человеческого вмешательства? Эта мысль напомнила вопрос, который я к о р о т к о исследовал в 1984 году вскоре после того, как мы опубликовали нашу первую статью. Если синтетические квазикристаллы возможны и их легко создать, то как насчет природных квазикристаллов? До сих пор квазикристаллы создавались только в тщательно контролируемых лабораторных условиях. настолько безупречных, что они вряд ли могли быть воспроизведены в природе. Поэтому я был совершенно уверен, что другие ученые сочтут разговор о природных к в а з и к р и с т а л л а х полной ерундой, о б ъ я в я т это невозможным. И для меня это было достаточной причиной, чтобы начать разрабатывать такую идею.